Глава третья Заревели боевые трубы, кто-то начал бить в барабан. Смертники заорали, но их крики заглушила пальба. На стенах города поднялось настоящее облако из порохового дыма. Эйнер пригибался, над головой пролетали сотни пуль, жужжащих как пчелы. Они разбрасывали землю, разламывали доски, которыми были укреплены стены траншеи и пробивали любого, в кого попадали. Бегущего следом рыцаря в толстой керасе превратили в решето. Будто стреляло несколько тысяч мушкетеров, но бодонских стрелков всего две дюжины. «Стой!» — Людвиг схватил Эйнера за плечо и притянул к себе. За воротник насыпался песок. Простреливали именно на это место. Островитянин тяжело дышал, мокрые волосы прилипли к грязному от земли лицу. Кто-то кричался всем рядом, но затих после очередной очереди. Боданцы продолжали палить из своих древних оружий. Какие-то пушки громко бухали и стреляли редко, а какие-то быстро хлопали, выпуская кучу свинца в атакующих. Всего две дюжины остановили несколько сотен. «Пошли», — приказал Людвиг и бросился первым. Пули летели вокруг, но траншея, забитая трупами, вдруг стала безопасной. Рыцарь пробежал до следующей, посмотрел на стену, почти невидимую в туче порохового дыма, и спрятался за углом. «Ждем!» Эйнер пытался отдышаться. Пробежки под скорострельными пушками ему точно не хватало в этой жизни. Правая рука билась в судороге. Выстрелы гремят всем рядом. Над землей столько густого дыма, что исчезла даже стеклянная башня. Древнее оружие в руках боданцев или грубые копии под старину не предназначены для простого дымного пороха, но менее смертоносным оно не стало. «Бой!» — крикнули впереди, и раздался жуткий свист. Начал бить барабан, заглушая все вокруг. Из траншей поднялась первая волна атакующих, и их встретили плотным огнем. Людвиг пробирался дальше, без проблем ориентируясь в густом пороховом тумане. Эйнер наткнулся на мальчишку-барабанщика, пули из решителей тела и разнесли инструмент на кусочки. Вторая волна смертников ютилась ближе к земле, чтобы их не задело, а первая почти достигла стены, где дым был гуще всего и уже карабкалась по грубым камням. «Ну вы где там застряли?» — рявкнул Каннон. Пуля сбила перо на его шляпе, и он выругался. «Я набрал людей! Сейчас в бой пойдет следующая волна, мы одновременно с ними!» Еще одна приманка из пар сотен человек — все для того, чтобы малый отряд добрался до дыры в земле. Но в этом аду они бы и так погибли. «Мы готовы», — сказал Людвиг. «Да я не спрашивал, готов ты или нет. Идем сейчас вместе со всеми, но в другую сторону». Рядом с капитаном сидит тот синий плащ с разрубленной мордой джаз, несколько наемников бывалого вида и пара рыцарей, ну и сапер Мюррый, который спешно поглощал содержимое фляжки. Дым стал еще гуще. Впереди слышен звон стали, кто-то уже забрался наверх. Некоторые смертники уже отступали. Выстрелов не было, боденцы, несмотря на все свои теки, через такой дым не видели. «Готовьтесь!» — капитан держал в руке металлический свисток. Он выглянул и засвистел так громко, что заложило ухо. «В бой! На ворота! Альба!» Войны вылезали из траншей. стрелки открыли огонь почти наугад. Каннан с проворством неожиданным для его тучности забрался наверх, помог подняться саперу, и вдвоем они помчались налево. Там среди груда обгоревших бревен должен быть проход. Эйнер поднялся и пустился следом, чувствуя дующий в лицо ветер. Облако порохового дыма сносило в сторону. «Быстрее!» — Людвиг ударил в спину. Бежать в траншеи было не так страшно, как наверху. Хоть один взгляд со стены и всей их группе конец. Туман развеялся, и боданцы начали стрелять по штурмующим в упор. «Да не стой ты!» Людвиг подгонял, как заправский надзиратель ленивого раба. Эйнер уже не мог дышать, но если он остановится, то умрет. Выстрел со стены был таким громким, что его почувствовала кожа. Бегучего впереди рыцаря снесло в бок, будто его ударили гигантским молотом. Наемник, который почти добрался до прохода под землю, рухнул вниз. «В кого же теперь целятся?» Словно кувалда ударила в спину. Трава подлетела и стукнула в лицо. Сетка древней брони не пробита, но как же больно. Эйнер едва поднялся на колени, но встать дальше не мог. Сейчас стрелок прицелится получше. Он заряжается. Эйн, вставай. Людвиг склонился над ним. Помогите кто-нибудь. Сапер пробежал мимо, но Джесс подскочил с другой стороны и помог встать. Вдвоем они донесли Эйнера до развалины, сбросили вниз без всяких церемоний. Только чудо, что он не сломал себе шею и остальные кости. Рыцари спрыгнули следом. «Эйни, ты цел?» «У -у -у. Ты, сука, зачем ты полез в это дерьмо?» Людвиг вытер лицо и тяжело выдохнул. «Я думал, ты все, идиот!» Эйнар встал на колени. Сильно болела спина. «У тебя там кольчуга?» Джаз достал из дыры в жилете смятую пулю размером с палец. «Что-то вроде...» — прохрипел Эйнер. «Крепкое должно быть!» Людвиг выглянул наверх. «Быстрее!» — крикнул он. Капитан успел и спрыгнул вниз, а вот последнего рыцаря настигла пуля. Капитан долго не мог отдышаться. «Кто еще жив?» Уцелели только Эйнер, Людвиг, Сапер, Каннон и Синий Плащ. Звуки выстрелов продолжались, но вскоре затихли. «Вот теперь надежда действительно потеряна», — проговорил Джаз. «Форлорн Хоуп пал». «Мы еще живы», — пробормотал капитан. «А вот тем да, конец. И мы сейчас должны сделать все, чтобы они не погибли зря». Откуда-то со стороны лагеря донесся громкий печальный гул трубы. Людвиг вздрогнул. «Сигнал отступления?» — удивился Джесс. «Для смертников». Такую я слышу впервые», — сказал капитан. «Но наша работа только началась. Мы должны понять, можно ли открыть дверь, есть ли там проход и знает ли о нем гарнизон. Не так уж сложно, верно? Если они о нем не знают, мы откроем ворота сегодня ночью». Красный плащ, ты идешь первым», — распорядился Каннон. «Нордор, ты с ним. А мы прикрываем вам спины, если сукины дети решат спуститься с этой стороны». «Не решат», — сказал сапер. «Они боятся того, что под городом. Будем надеяться, что вы знаете, что делать. Потому что я, сука, не знаю ни хрена». «А какая разница, где помирать?» Джаз приготовил пистолеты. Шторм провалился, мы бы все равно сдохли. «А вдруг демон вечного заберет наши души? Зря я сюда вернулся, сука. Ох, зря». «Сначала посмотрим, что это за дверь». Эйнар достал лихтер. Вид древнего тека подействовал на отряд к лучшему. Тревога капитана и синего плаща ушла. Даже Мюррей успокоился. Никогда бы не подумал, что, обрадуюсь, увидев помойную крысу, Джесс ухмыльнулся своим разъехавшимся ртом. «Но будь я проклят, я действительно этому рад, друг. Пойдем, зададим этой твари жару». «Как далеко вы подкопались?» спросил Людвиг. «Почти до стены», — ответил Мюррей. Хотели заложить порох, да вниз провалились. А там дверь, и все мои ребята остались. «Все три человека», — добавил капитан. «Я их знал всех, лет двадцать, еще у старого герцога служили. А ты, толстожопый уволень, потерял сегодня несколько сотен, на тебе похрену. Если выберусь отсюда живым, выпью за каждого в списке. Я бы пить брошу, сука». Пришлось пригибаться, но проход сделан на совесть, даже расставили подпорки. За шиворот насыпалось еще земли. Впереди показался фундамент каменной стены и дыра под ним. «Там глубоко, осторожнее», — сказал Мюррей. Комната железная, потолок проржавел и не выдержал. Еще хорошо, что городская стена нам на голову не рухнула. А может и плохо, не пришлось бы опять сюда лезть. Инер спустился в подвал и чуть не съехал вниз, но Людвиг удержал. Вдвоем добрались до дыры с железными краями. Под дырой комнатка небольшая, засыпана землей почти наполовину. Пахнет ржавым металлом и сладкой отвратительной вонью разлагающегося мяса. «Где это тут лежат ребята?» — проговорил Мюррей. «Этот старый мир пусть провалится к вечному, наконец!» «Тише все!» — сказал Эйнар. «Надо понять, что внутри, что хочет дверь. Может, не пробудем стража раньше времени? Спускаемся!» Они осторожно спрыгнули. Эйнар зажег Лихтер. Дверь настолько ржавая, что ее легко можно пробить заряженным топором, но тогда сработает тревога и проснется страж. Остальные спустились и готовили оружие. «Все на вас, ребята», — сказал Джасс. «Откройте уже эту хрень». «Там панель для ключа», — Людвиг показал мечом. «Только ключа больше нет». Эйнер почесал заживающий обрубок мизинц. «Как бы ее открыть?» «Сказать друг», — парень улыбнулся. «Твоя табличка, ты не потерял ее?» не Он достал металлическую табличку с нарисованным рыцарем и прилепил к керассе. «Проведи ей по панели. Если не поможет, тогда надеемся, что тут не боевой страж, а обычный ремонтник. Но я не вижу трупы. Он точно напал здесь». это «Да — отозывался Твариху «Тварих утащила, наверное». «Виги, иди. Если что, то отбегай. Пожелайте мне удачи». «Удачи, брат». Эйнер приготовил лучемет и снял с предохранителя, как показывал Васур. Синий плащ нацелил пистолеты. Каннон достал длинный меч с эфесом-корзинкой, а сапер – здоровенный тесак. Людвиг подошел к двери. В стене что-то защелкало, сверху загорелась лампа и тут же лопнула. Панель засветилась красным очень тускло. Откуда-то сверху раздалось шипение, и динамики над дверью начали говорить. Предъявите серийный идентификационный номер. «Вот так в прошлый раз было, слышите?» зашептал Мюррей. «Вот так в прошлый раз было, все как в прошлый». «Зуткнись», приказал капитан. Людвиг приложил табличку. Панель заморгала, динамики захрипели громче. «Инженер Лиза Шрайбер, компания Риттер Инкорпорейтед. Проверка доступа. Ошибка. Код ошибки. Ошибка токена. Токен неверный или стек срок действия? Тип ошибки 7. Дополнительные ошибки ноль. Данные ноль. Запись в лог невозможна. Переполнение автоинкрементного поля идентификатора. Запуск процедуры ручной проверки. Раздался сильный скрежет. Комнатка затряслась. Лихтер погас. Шипение из динамиков стихло. Оно идет! Закричал сапер. Надо бежать! Да заткнись ты уже! Капитан шлепнул мюрре по щеке. Не нагнетай панику! «Он рядом», — сказал Людвиг, смотря куда-то в сторону. «Вот он. Осторожно». Кусок стены съехал вниз, открывая черный проем, хорошо заметный даже в темноте. Джесс направил пистолеты туда. Мюррей громко сглотнул. Каннон тихо выругался. Завоняло гнилью еще сильнее, чем раньше. «Это он? Готовьтесь!» Что-то щелкнуло, и все вздрогнули. «Тот, кто стоял у проема, светил лампой». Луч яркого белого света ослеплял, но у прохода силуэт хорошо виден. Это не человек. Здесь люди! Раздался тихий голос. Я не хотел! Мюррей всхлипнул, и страша осветил блестевший от пота и слез лицо сапера. Я не хотел возбросать! Простите меня! Луч погас, светила только панель двери. Конструкт подошел ближе цокая стальными ногами. Слабый свет от панели показал чье-то лицо, обезображенное гниением. Мертвец смотрел мутными глазами. Эйнер почувствовал, как волосы встают дыбом и бежит пот по спине, а также сильное желание подняться наверх и свалить как можно дальше от этого места. Панель погасла. Там, где только что мелькала голова, горели красные огоньки. «Здесь люди!» «Это ты, Вилли?» спросил Мюррей дрожащим голосом. «Я не хотел!» «Прости, что столкнул тебя, когда убегал!» «Люди!» Эйнер зажег лихтер, и свет показал стража, стоящего на восьми гибких ножках. Полукруглое тело проржавело так сильно, что едва не рассыпалось, но под дырами виден прочный каркас. У конструкта одна массивная плоская пара рук, способная вполне себе раздавить человека или поднять что-то тяжелое. Две лапы поменьше и стальные щупальца. Красные лампочки светятся на месте глаз. Такие роботы часто попадались в руинах, но Эйнер впервые видел машину, у которой с спины торчат шипы с насаженными на них головами, тремя гниющими и двумя черепами. «Наконец-то здесь люди», — произнес конструкт и сложил перед собой маленькие руки. «Люди так редко приходят. Я универсальный складской робот модели MHN-22. Чем могу вам помочь?» «Мы хотим пройти дальше», — сказал Людвиг, который пришел в себя первым. «Разумеется, у вас такой необычный язык, но я его понимаю. Я обязан помогать людям, для этого меня создали. Я пропущу вас». Страш засеменил к двери. Жуткая ноша на его спине колебалась, одна из голов провернулась с отвратительным звуком. Эйнер едва сдержался, но Канна настошнила. «Вам плохо?» — робот остановился. «Я попробую вызвать доктора, но мне кажется...» «Нам не нужен...» «Не перебивай!» — заорал страшно, продолжил, как ни в чем не бывало. «Подождите немного, я открою. Я так рад, что здесь люди, их так давно не было. Вам нужно приходить чаще, ведь здесь безопасно. Не хотите кофе?» Робот нажал на кнопку у двери и остановился. Одна из голов слетела с шипа. Мюрры зажмурился рыцарь в синем плаще побелело каннон дышал ртом и что то бормотал и нарутер ледяной пот дрожащей рукой почему люди редко приходят робот вернул голову на место я что то делаю неправильно ты выглядишь страшным сказал людвиг заткнись взревел страж дверь открылась и он прошел внутрь прошу вас сюда сейчас включу свет На потолке загорелись тусклые лампы, выхватывая полки в несколько ярусов, заставленные черепами. Они отсортированы по видам и размерам. Собачьи лежат отдельно от коровьих, крысиные сложены в аккуратные пирамидки, но больше всего места занимают человечески. Их здесь сотни, а может, тысячи, от крупных до маленьких. «Прошу вас сюда!» <связывая> — паук показал на кучу костей, сваленных в угол. Сверху лежали разлагающиеся тела. «Это ячейка приема, я еще не сортировал ее. Подождите здесь, я могу взять всего два товара». «Царство вечного», — прошептал синий плащ. Пистолеты в его руках дрожали. «Сколько же лет он убивал?» — спросил Каннон. «Заткнись!» — крикнул страж. «С тех пор, как умер старый мир...» Эйна рассмотрел лучемет. «Сбоку горит цифра 5 Готовимся к бою». «Зачем?» «Ведь на складе безопасно!» Робот снял два черепа с шипов и уложил на полку. «Пожалуйста, подождите в ячейке, я вас отсортирую и найду место!» «Нам нужно уходить!» Людвиг несколько раз согнул и разогнул меч. «Но ведь это опасно!» Страж вытянулся на паучьих ногах. «Я не могу допустить, чтобы вам навредили. Всем людям здесь нравится, спросите любого. Только не Джейкоба, он слишком болтливый. Заткнись!» «Они мертвы!» — по лицу рыцаря бежал пот, но меч в руке не дрожал. «Нет, они живы! Заткнись! Пройди в ячейку приема, пожалуйста!» «Ты убил всех!» — сказал Эйнар, нацеливая кристаллит. «Нонсенс!», Нонсенс" — воскликнул страж. «Робот не может убить человека, это противоречит его природе!» «Молчать! Я не могу нарушить три закона! Первый закон...» Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Пожалуйста, займите ячейку. Нам нужно уходить. Отпусти нас. Но если вы уйдете отсюда, вам нанесут вред. Снаружи опасно. Я не могу допустить этого. Робот поднял щупальца. Из них вылезли лезвия, острые как бритва. Новый заказ прибыл. Я должен начать разборку. Стойте на месте. «Отвернитесь!» — крикнул Эйнер и выстрелил из кристаллита, но страж успел отпрыгнуть. Свет на потолке погас. «Я ни хрена не вижу!» — закричал Каннон, потирая глаза руками. «Где он?» Рядом с Мюррем упали три головы с отвратительным шлепком. «Нет, я не хотел!» — зарыдал сапер. «Он меня ослепил!» страшно наверху!» — крикнул Людвиг. Лучемет все еще остывает. Эйнер раскрыл щит и приготовил топор. Чёрное лезвие видно даже во мраке. «Зажги свет!» — завопил сапёр. Эйнер, не надо!» — сказал Джесс. «Пусть глаза привыкнут к темноте!» «Вик, ты его видишь?» «Он ползет к Джессу!» — прошептал рыцарь. «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» На потолке показалась темная масса. Всадник ветра выстрелил из двух пистолетов разом. Пуля чиркнула по ржавому корпусу. Паук спрыгнул вниз, Эйнар срубил ему один шип, но страж сбежал и забрался на полки. Только слышно, как скребут лапы и падают черепа. «Где он?» — крикнул Джесс. Он достал новые пистолеты и водил ими по сторонам. «Я ему эти лапы в жопу вставлю!» — проревел капитан Каннон. «Где эта сука?» «Он на стене!» — Людвиг направил меч. «Эйн, стреляй!» «Еще не готово!» Эй, не бери!» Крик замедлился, а черное массивное тело летело прямо в лицо, расставляя острые лапы. Он успел закрыться щитом, но удар сбил с ног. Эйнер откатился в том месте, где он лежал, воткнулась стальная лапа. Заряженный топор отсек ее. Паук взмахнул щупальцем. Эйнер откинулся назад. Лезвие, вместо того, чтобы срубить голову, срезало прядь волос. Время вернулось к нормальному ходу, и тут же от слабости подогнулись колени. Людвиг отрубил тварь одну из ног и отошел прежде, чем робот ударил в ответ. Джесс выстрелил в упора. Каннон рубанул машину своим мечом. Паук сбил капитана с ног и запрыгнул на полки. «Вик! Он в углу! Заткнись!» Лучемет щелкнул. Эйнер прицелился, но рука сильно дрожала. «Лучше я!» — Синий плащ выхватил оружие. «Ты стрелять не умеешь!» «Каннон ранен!» — крикнул Мюррый. «Он готовится к прыжку!» — предупредил Людвиг. «Берегитесь!» Эйнер сам видел черный силуэт. «Люди в опасности!» — сказал Страш и добавил. «Не перебивай! Я буду вас защищать!» Паук спрыгнул, собираясь защищать всех своими острыми щупальцами. мюрред отскочил вовремя, но Каннону не повезло. Робот приземлился сверху, со скрежетом протыкая доспехи. Тиний плащ выстрелил из кристаллита, прожигая паука насквозь от опора Эйнера, рассек остальное тело. Страж развалился на два куска и упал, шевеля ножками. Красные глаза погасли. «Он мертв», — сказал Людвиг, присматриваясь к пауку. «Дай сюда». Эйнер забрал оружие из рук всадника ветра. «И лучше помалкивай об этом, если не хочешь на виселицу». там не нужна твоя пушка». Джесс начал перезаряжать свои пистолеты на ощупь. «У всех антруберов есть такие». «Нет». «А почему ты иногда двигаешься, к им?» «Заткнись», — сказал Лейнер и сел на пол. Голова кружилась и очень хотелось есть. Капитан мертв. Людвиг склонился над телом каннана и закрыл ему глаза. «И мы тоже умрем», — взвизгнул Мюррей. «Что нам делать?» «Выполнять наше задание», — рыцарь говорил очень уверенным голосом, как командир. «Мы внутри открыли двери, что и хотели». Теперь ищем проход в город, пока они не поняли, что мы живы. «Я согласен», — сказал Джас, «Веди нас».